Но для этого необходимо прежде всего помочь нашим союзникам и друзьям. Для птиц следует создавать искусственные гнездовья, развешивать скворечники, синичники, дуплянки, домики, учитывая при этом различные склонности птиц к соседству со своими собратьями. Кстати, при устройстве домиков для птиц нужно учитывать их индивидуальные склонности. Одни из них Любит более освещенные квартиры, другие наоборот. Горехвостка, например, любит, чтобы гнездо было освещено, поэтому в ее домике расстояние от литка до дна должно быть небольшим. Синицам нравится полумрак в гнездах, и для них домики нужно строить с расстоянием от литка до дна 18 см, а для большой синицы даже 25-30 см. Важно соблюдать и требования птиц к полезной площади. Она должна быть разной для скворцов, синиц, мухоловок и других. Главное, чтобы не было ни тесно, ни чересчур просторно. И величину литка следует делать с учетом величины птичек. И, наконец, еще один совет. Искусственные гнездовья, домики для птиц, нужно развешивать на деревьях или шестах умело. В Уфе мне довелось видеть скворечники на деревьях, в которых скворцы принципиально не желали селиться. И правильно делали. Домики для них сделаны хорошие, а повесили нехорошо, неправильно, летками на север. А в здешних местах этого делать нельзя. Если посмотреть, с какой стороны дятлы, например, долбят дупла в средней полосе европейской части страны, то кажется, что они избегают именно северо-западной, с которой чаще идет дождь. Поэтому специалисты-орнитологи рекомендуют соблюдать следующие правила. В северных областях европейской части СССР искусственное гнездовье для птиц подвешивать таким образом, чтобы литки были направлены на юг и юго-восток. А на юго-востоке страны литки птичьих домиков должны быть направлены на запад или северо-запад. В тех районах, где создаются новые леса и лесополосы, очень важно бывает заселить их полезными птицами и зверями. Они ведь также нуждаются в защите от вредных насекомых и грызунов. Конечно, эту работу должны организовывать знающие люди, зоологи, чтобы не допустить ошибок и не завести таких животных, которые могут принести больше вреда, чем пользы. Легче заселять леса разными зверями. Перевезенные в новые леса и выпущенные там, они расселяются, перекочевывают, выбирают себе подходящие места для жительства и дают потомство. Труднее переселять птиц, которые очень привязаны к родным местам, где они выросли и где жили сотни поколений их предков. Ведь если птицу увезти далеко от гнезда и выпустить в новом месте, она не останется здесь жить, а улетит обратно, невзирая на сотни, и тысячи километров. Ученым, однако, удалось выяснить, что этот инстинкт у птиц не врожденный, а развивается после вылета птенцов из гнезда. Постепенно, изучая гнездовую территорию, они осваивают ее, свыкаются с ней. Условный рефлекс привязанности к жилью развивается в сравнительно долгие сроки. Значит, чтобы птицы оставались жить на новых местах, Нужно перевозить не взрослых птиц, а маленьких птенцов. Там они вырастут при помощи местных птиц, кормилец, освоятся, а на другой год весной прилетят, вернутся для выведения потомства. Первые же массовые опыты подтвердили это. Поселенцы нуждаются в особой заботе. Есть птицы, которых ни дуплянкой, ни скворечной не соблазнишь. Они сами вьют гнезда. Это соловьи, славки, немцы, дрозды и неволги. Им нужен густой подлесок, кустарник, первый этаж леса, где бы они могли спокойно селиться, устраивать гнезда и выводить птенцов в полной безопасности от соколов и ястребов. Поэтому для них и насаждают в лесных полосах кустарники желтую акацию, рябину, боярышник, жимолость, Бузину, терн, облепиху, калину, черемуху. Разумеется, переселение животных и растений на новые места –